Глава 37 Я полностью расслабляюсь и думаю о том, что вполне могла бы выйти замуж, не бросая учебу. Вальдемар продавится, я знаю, хотя и дракон. Стоп! Вот именно, что он дракон, не человек. Среди них приняты более фривольные нравы, вторая постась берет свое, и наша близость для Вальдемара будет иметь совсем не тот оттенок, что для меня. А еще среди драконов распространена практика запирания своих жен в замках, чтобы рожали наследников вдали ото всех. Рон скорее продавится на что-то. Хотя они все хороши, когда птичка в клетке. Прости, но нет. Отстраняюсь, призываю силу и сбрасываю с себя Вальдемара. Боюсь, у нас с тобой разные понятия о том, что сейчас происходит. Советую еще раз искупаться. Я буду в комнате, если захочешь поговорить, заходи. Стою на ноги и, не оборачиваясь, ухожу. Через секунду слышу плеск воды. Воспользовался моим советом. Молодец. Несмотря на то, что произошло, или, вернее, чуть не произошло, я не злюсь на Вальдемара. И я не разочарована и не обижена. У меня нет отрицательных эмоций. Если не вкладывать заранее надежду, то и расстройств не будет. Природа порой берет верх даже на сверхвоспитанным и обходительным Вальдемаром. Это нормально. Пускай сам разбирается в своих демонах. А мне нужно написать 10 страниц о пользе отталкивающих чар. Жаль, о практике применения их на одном конкретном драконе я не расскажу. В итоге вместо своей комнаты иду в библиотеку. Сочинители ли теоретик из меня такой себе. Я больше по практике, хотя и прочитала кучу книг. Да и кому нужны десять листов демагогии? Ну, кроме нашего профессора, конечно. В отталкивающих чарах все просто. Хочешь что-то или кого-то убрать от себя – используй. Собственно, это максимум того, что я могу сказать. В читальном зале народа немного, большинство предпочитает отдыхать вечером. Они появятся здесь только в воскресенье. Беру стопку книг и сажусь за стол. За соседним лишь одна девушка, больше в этом закутке никого. Пишу заголовок, свое имя и курс. И зависаю. Принцип. Ему еще и принцип нужно описать, как именно я использую энергию на чары. Как будто профессор сам не маг и не знает, как оно происходит. «Далее я хотела извиниться...» Вздрагиваю от резкого звука и роняю одну книгу на пол. «Прости, испугала!» Девушка за соседним столом — это Кристина. «Эх, что же я столь невнимательна!» «Понятия не имею за что, но извинения приняты!» Коротко киваю и снова утыкаюсь в свое сочинительство. «Ощущения. Ему нужны ощущения. Ну, я просто чувствую, как приходит сила, а потом направляю ее куда надо. И как это покрасивее описать? И желательно страниц на пять, чтобы наверняка...» «Я не должна была обольщаться. Сразу было видно, что между вами временная размолвка». Все не унимается Кристина. «Мы с Вальдемаром третий год вместе учимся, и он раньше ни с кем не встречался. Короткие интрижки не в счет. Девчонки были уверены, что ему давно подобрали невесту из их рода». «И зачем мне эта информация?» – поднимаю глаза на Кристину. «Нет, я не рассорить вас хочу, ни в коем случае». Она правильно понимает мой намек. Я искренне, чтобы ты понимала, что занимаешь особенное место в жизни Вальдемара, я уверена. А я уже не уверена, после выписки огромного болта на озере. И ты, как добрая самаритянка, печешься о личной жизни ближнего своего?» Вопросительно выгибаю бровь. «Ну да», — она смущается. «Почему нет? Я уже повела себя глупо, поверив в знаки внимания, но, видать, не судьба мне замуж. Пойду на службу». «Тебе отец позволит работать?» «Ага». Кристина кивает. «Я младшая в семье. Две старшие сестры замужем, и там главенствуют няни. Потому на мне отец сменил тактику, говорит теперь, что лучше поработать, самостоятельность заиметь, а потом и партнера искать, как равного, а не как заискивающая собачка хозяина». На последней фразе мы обе морщимся. «Везет», — тяну завистливо. «А я сюда еле сбежала от жениха. Было бы круто получить реальную независимость от мужчин». «Ха, ее не бывает», — фыркает Кристина. Женщинам на службе в два раза тяжелее. Там одно преимущество – работу поменять проще, чем мужа. А ты чего желаешь? Замуж? Не знаю. Она громко вздыхает. Все мои сокурсницы уже пристроены. Посмотришь на них – и тоже хочется. На меня ведь внимания никто не обращает, а это бьет по самолюбию. Но, с другой стороны, я же не зря доучилась до третьего курса. Мозги есть. Может, отец прав, стоит попробовать самой пожить. Мне кажется, это неплохой вариант. В конце концов, родители всегда смогут тебе помочь с поиском жениха. Киваю авторитетно. Мне уже двоих находили. И как? И теперь я здесь. Ах, да, точно, глупый вопрос, улыбается Кристина. Ну их, этих мужчин, может помочь тебе? Я смотрю, не делается никак. Эм, нет, демонстрирую пустой лист. Я больше по практике. А я как раз по теории. Сейчас быстро сочиним, пиши.